Он человек непредсказуемый выбрал себе адресата весьма нетрадиционного. Здравствуй, Бог. Я осведомлен, что это ты вдохновляешь гениев на созидание. Но у меня возникает один очень щекотливый вопрос. Когда ты направляешь земным гением свои мелодии, попадают ли они непосредственно к ним или по пути проходят корректировку дьявола? Ибо в музыке я наблюдаю не только гармонию вселенной, но и немало дьявольских шуток.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 И мне, честно говоря, очень трудно соотнести эту твою, то есть божественную музыку, с хмельным сном перепившихся по случаю праздника боговина Бахуса итальянцев. Тем более Бахус — языческий бог, а Вивальди, насколько я знаю, католический священник. Может быть, это только предположение, если не прав, поправь, то что мы именуем дьяволом, всего-навсего твое чувство юмора или как у Гёте в Фаусте — Ты и дьявол, вовсе не враги, а экспериментаторы? Или если говорить о моем отныне любимом произведении, хорошо темперированном клавире Иоганна Себастьяна Баха, то, на мой взгляд, самая сильная фуга 24-я из первого тома та, в которой ты описываешь змея, искусившего человечества. Почему она так грандиозна? Или ты неравнодушен к змею? Возможно, и другое, более банальный вариант.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 «Да, чуть не забыл президент Баховского общества Вальдорфской гимназии, вождь. Перечитал написанное и стало как-то не по себе, ну, прямо не глава, а отчет о проделанной работе, но и не только, успокаиваю себя. Это прежде всего размышление о том, сколь глубоко можно зайти в самую суть восприятия великих явлений культуры»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 67 лет. У духовной культуры нет и не должно быть возрастных ограничений. С возрастом может проявиться лишь телесная немощь, которая уже трудно пропустить через себя духовные озарения, пришедшие слишком поздно. Но какое же счастье было узнать, что человек 45 лет, проработавший на почте после посещения 20 концертов, которые я давал в течение двух лет в городе Черкасы.